Мы могли блетить рядом с вами, как тогда, когда убежали из королевства у Малешибга. Доктор с радостью согласился. Мало ли что может случиться в пути. К тому же Тени Толкай уже вдоль нагулялся и готов был вернуться в падлиби на марше. До позднего вечера Джон Долитал и его звери перетащили корабль, штопали паруса, запасали воду и еду на дорогу. На следующее утро доктор поднял паруса и вышел в открытое море. Свежий ветер гнал корабль на север, в Англию. Вот тут и начинается история. Спочты доктора доулитла. Часть первая. Глава 1. Сьюзен. Как-то днем, еще на первой неделе путешествия, доктор сидел со своими зверями в круткой компании за столом и обедал. Вдруг он увидел, что за окошком порхает ласточка и подаёт ему знаки крыльями. Джиндрето встал из-за стола, вышел на палубу. Ласточка сразу же опустился ему на плечо. У нее были быстрые черные крылья и живые блестящие глаза. Это был вожак стаи. Звали его Праворный. И это имя было известно всем крылатым обитателям земли. Никто не умел так ловко хватать на лету мух, как проворный. Никто не умел так порхать в воздухе, как проворка. Ласточки очень часто проводят между собой состязания: кто выше, кто дальше, кто быстрее. Вот уже несколько лет подряд на таких состязаниях в Европе, Африке и Америке побеждал проворный Правда, поговаривали, что в Азии есть летунь не хуже его, но на состязаниях они никогда не встречались. А недавно проворный перелетел через Атлантический океан за 11 с половиной часов. Скорость была 200 миль в час. Как известно, в одной миле 1609 метров. Если мы умножим 1609 на 200, то узнаем, сколько метров пролетал проворный за один час. Это будет, э, лучше оставить эту задачку для Бубу, а мы вернемся к нашей истории. Здравствуй, проворный сказал доктор дольито ласточки. Что случилось? Доктор. Таинственно шепнула птичка. Вы заметили по курсу вашего корабля лодку? Да нее около мили. Это вот там, чуть западнее. В лодке сидит чернокожая женщина. И сколько плачет. От отчаяния она даже бросила весла. До вёсла. отсюда студень десять, не меньше. потому даже я с трудом различаю берег. Наверное, она не понимает, что если поднимется ветер, её лодка утонет. А может быть, у нее случилось несчастье? и она не хочет больше жить пробую помочь пассажирке. Немедленно согласился доктор. Лети прямиком к лодке, а я пойду корабль за тобой. Джон Дориту встал за штурвал и направил корабль вслед за ласточкой. Скоро он увидел отплывающую чонку. Она покачивалась на волнах. И в бескрайнем море казалось просто щепкой